«Ясно?» «Да, ясно, ясно!» Мальчишки уже забыли о том, что надо возмущаться, и с интересом стали обсуждать цвета герба. «Ау, юноши!» Я с усмешкой привлекла к себе внимание. «Что нужно-то, стремянка или лиса?» а Рыжий дрон, непонимающе глянул на меня, перевел взгляд на стену над крыльцом. «Лиса бы лучше!» «Будут!»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 Я по сравнению с ней чувствовала себя неотесанной деревенщиной. Мы разместили их в двухкомнатных покоях на втором этаже, извинившись за незавершенность обстановки в замке в целом, хотя... Граф остолбенел, увидев то, во что превратились мои прежний скромный домик и двор. Так что пришлось провести для него экскурсию по всему замку. Правда, о лиловом мире и Мариэле мы решили пока умолчать.